— Молодец. Хорошо, что не выдел Коржаеву уже приготовленный товар. Так, — Так-так. Этот гость хочет вывести полный комплект деталей нескольких тысяч столиц. — Все понятно. Там у себя гастролерок соберет и беспошленно сбудет. Да по тройным ценам. Вот это бизнес. Он же хапнет на операции не меньше четверти миллионов. Часики-то советские у него из рук расхватают. За две недели уйдут. Дешевле швейцарских гнать будет. А что швейцарские? Красиво. Так наши не хуже. И поблизости отличные. Русские икра, русские часы, русские спутники. Да что там говорить. Их в СССР сотнями тысяч закупает самая солидная фирма на Западе. «Time Products Limited».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 Это таки старичок при всей его ловкости типичная нахронизм ки гапсек с малой орнаутской выпал из времени лет на сто не понимает что он для гастролера дороже матери родной что гастролер ему крошки сухие из жирного пирога бросает гастроллер с ним в правильном ключе работает строгости держит а этот старый дуралей Боится, что иностранец кому-то другому переметнется. Он дурак. Этот закордонный волк его наверняка не один год искал, пока нашел. Но старичок-то каков. Ха-ха, орел. Грудь куриная. На моих, на Балашовских плечах хотел устроиться. Дурашка. Ну, ничего. Скоро тебе там станет неуютно. «Что?» — спросил Крот. Балашов так задумался, что не заметил, как последние слова произнес вслух. «Мы с тобой одно целое, и а голова — ты руки. До тех пор, пока руки будут слушать голову, им ничего не грозит. Понятно?» «Не совсем. Ну, вот сейчас поймешь совсем».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 — И уберешь старика. — Как это? — Вот так. — Совсем. — Начисто. — Да вы что, Виктор Михайлович, шутите? — Шутками пусть занимаются штепсели Тарапунька. А меня дела не ждут, шутить некогда. — Ну? — Как? — Хватит у тебя духу купить себе свободу. Виктор Михайлович, мокрое дело. За него вышку дают. Дают дуракам. А я предпочитаю, с дураками дела не иметь. Умно сработаешь, тебе наши замечательные пинкертоны только соли на хвост насыплют. значит старика можно просто вышвырнуть из дела. У нас же теперь все козыри в колоде. А если вздумает фардебачить, прищемлю его где-нибудь, так он сюда дорогу забудет. Эх. Мальчишка ты еще, Крот. Право слово. Балашов напряженно думал, приоткрывать ли Кроту немножко карты или играть в темную. Крот — парень его острый Он может почувствовать в колоде краб. Тут можно переиграть. И Крот просто сбежит. Решился. Слушай меня, Гена, внимательно.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 Старика из дела мы выпихнуть не сможем. Если послать его сейчас к черту, то он сможет по своим каналам связаться с гастролером и перенести встречу, только мы его и видели. Если мы их накроем во время встречи, то получим с этого гроши. Во-первых, переговоры будет вести старик, а он уже впал в детство и не сможет с этого залетного сорвать даже трети того, что смогу я. Во-вторых, придется делиться этим немногим с ним. И получим мы за все наши страхи, за весь иск да и за товар-то за наш собственный кукиш с маслом. Но это все колеса. Самое главное в другом. А что, если старик со зла донесет на нас? Ну, как тебе нравится переодеть докроновый костюм на лагерный бушлат? Вот такие пироги. Так что думай и поскорее. Когда ответ давать? — Ну, времени у тебя, Крот, полно. Ответ мне можешь дать через... Ну, через минут пять. Достаточно? — Сколько? — Тихо переспросил Крот. — Пять. — Пять минут. Наш с тобой старый контракт действует еще пять минут.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 Так как же? Хорошо. Я согласен. Сколько? Вот это уже деловой разговор. Только о деньгах беседовать сейчас бессмысленно. Ты знаешь, я тебя никогда не обижал. Это верно. В это мгновение Крот тоже подписал себе приговор. Ему невдомек было, что Балашов и не думает перепродавать валюту.